Свою жизнь он называл механической, воображая себя крохотной шестеренкой в дебрях необъятного месива вращающих друг друга колес. Мне лично это сравнение не по душе. Взаимосвязь явления видится мне в образе круговорота воды, морских течений или движения ветров. Однако Белозеров по складу ума был технарём. И потому предпочитал мыслить механическими моделями и упрекать его в таком взгляде на вещи просто глупо. И все-таки мне кажется, что именно рассудочная потребность в окончательной и геометрически строгой упорядоченности приметы связи привела Белозерова к хронической неуравновешенности и болезненному напряжению. Тяжело, наверное, жить в шестеренке, разобравшейся в движении колесиков среди несознательных сонных шестерен. Если бы не вечная нервозная усталость и, наконец, не кажущаяся нелепой гибель Белозерова, я бы не колеблясь назвал жизнь его не механической, а гармоничной. Вероятно, только этим словом может быть определена жизнь человека, верно определившего свое место и назначение в мировом калейдоскопе явлений. Погиб Белозеров во время прошлогоднего землетрясения в Туркмении. Он вычислил его двумя месяцами раньше. Потом выпросил у шефа командировку на строительство канала, совпадавшую по срокам с подземными толчками, и укатил спецскором прямо в будущий эпицентр. Думаю, у него и в мыслях не было удивлять кого-либо из местных властей своими прогнозами. Кто бы поверил. Но перед целым отъездом, уже на платформе вокзала, он бросил странную фразу. «Тогда я пропустил ее мимо ушей», И не стал ни о чем расспрашивать. Теперь я, конечно, жалею об этом. Он сказал, «Достаточно того, что я туда просто поеду, и там никто не погибнет». «Достаточно? Для чего?» «Чтобы ослабить землетрясение на несколько баллов?» «Чтобы спасти несколько человек?» а может быть сотню, а может быть весь город, оказавшийся как раз в эпицентре стихии. Ой, осталось загадкой, какие он хотел предпринять меры. Странно то, что только Белозеров один и оказался жертвой землетрясения, да еще был ранен шофер Газика, в котором они возвращались со стройки в город бального толчка, полукилометровый участок старого горного шоссе сдвинулся, сопол с ним и накренился. Водитель не успел погасить скорость, видно, не сразу сообразил, что происходит, и машина покатилась кувырком по склону. Может статься и гибель свою, Белозеров представлял заранее, жертвуя собою во имя спасения других были точно выверены срок и место. Последние два месяца его жизни прошли в виртуозном жонглировании приметами. Он выткал тончайшую сеть связей и тщательно подготовил себя к роли камня, круги от которого должны разойтись по всему океану. Но как он это сделал? Можно лишь строить предположения. Впрочем, это уже домыслы камешков, мгновенно теряющихся в глубине и не способных узнать, где затихают волны от их случайных падений.